Глава двадцать Он молчал, мучительно долго, не сводя с меня взгляда, словно пытался заглянуть прямо в душу. О чем он думал, не знаю. На лице не отражалось ни единой эмоции. Если бы не пульсирующие зрачки, то я бы вообще подумала, что его не взволновало сказанное мной. Я понял, что ты хотела сказать. Понял, почему разорвала связь. — И? — Ты предлагаешь принять решение, но сама так ничего и не предложила. — В смысле? — В прямом. Хочу услышать конкретное предложение. Чего хочешь ты? — Я хочу, чтобы ты был рядом со мной, стал моим мужем и подарил детей, разделил со мной весь этот бред с царством, и чтобы я могла прийти к тебе после очередного безумного дня, а ты бы обнял, прижал к себе и сказал, что все будет хорошо. — Вот чего я хочу! — высказала и словно сдулась. Это были слова от чистого сердца, от всей души. То, о чем мечтала и сама не понимала, пока была под чарами и во что боялась поверить после того, как их не стало. — Хорошо! — голос Киртана оказался подозрительно близко и, моргнув, внезапно осознала, что он рядом и стоит на коленях, потому что я мечтал услышать. От тебя именно это. — Боги, Кир! — Я люблю тебя, дурочка! — усмехнулся он. Связь с Дейроном тут вообще ни при чем. Сама ведь сказала, что не любишь его. А между вами связь сильнее. Это только плотское желание, привязка, чтобы не обратил внимания на идеально подходящую самку. И он распахнул мне объятия, в которые я с облегчением скользнула. Знаешь, о чем я мечтаю сейчас? — Нет, — улыбнулась ему в губы, — поцеловать тебя, по-настоящему. А еще лучше, если это сделаешь ты. Я так долго ждал. Договорить я ему не дала. Страх прошедших минут просто швырнул меня вперед, разжигая страсть лучше любой прелюдии. Боги, а ведь это мой первый настоящий поцелуй, чистый, без магии, внушения и мистических связей, Только мои искренние чувства и ответные того, кто любит меня так же, как и я. Самый прекрасный, самый желанный, самый необходимый. Мягкие, нежные губы Кира прикасались осторожно, будто он сам еще не мог поверить в происходящее. А вот руки, наоборот, сжимали с каждой секундой все сильнее, словно он боялся, что я сбегу. Вот только бежать никуда не хотелось, а хотелось вдыхать одуряющий аромат мужчины, слышать бешеное биение его сердца и чувствовать его любовь. Не было никаких бабочек, трепета и подкашивающихся ног, было просто до безумия хорошо, правильно и сладко. Душа пела, наконец-то войдя в гармонию с другой душой. Вот что такое настоящая любовь, и ничего общего с банальным желанием, это другое, и страсть тут другая. Как бы я не хотел продолжить, но сейчас не время. Стыдно признаться, но Кир отстранился первым, вспомнив о долге. А вот я уже совсем потеряла голову, мечтая лишь о том, как стянуть с него эту проклятую рубашку. Если бы не его сознательность, еще неизвестно, чем бы все закончилось. М -м да, ты прав. Смутилась и попыталась отстраниться, но мужчина, счастливо засмеявшись, На секунду крепче прижал к себе и, быстро поцеловав, первым вскочил на ноги и помог подняться мне. — Итак, Тай, ты говорила о предложении. Я так понимаю, ты хочешь нам предложить остаться здесь? — Ну, у меня нет выбора, Кир, вздохнула. Мне здесь править, и моему старшему ребенку тоже. И так как ты согласился жениться на мне, то ведь тебе тоже. Сам понимаешь, мне тут особо не рады. Уже с утра попытались отравить, поэтому мне нужны те, кому я буду доверять. Если бы ты сказал, что...» Сглотнув, продолжила. «Что без чар я тебе не нужна, я бы отпустила тебя с ребятами, вы бы нашли пятого и продолжили службу, но теперь просто нет смысла разделяться. Двое против троих — это уже не квинта. А так можно считать заданием на весь срок службы. Уверен, они нас поддержат». Кир уткнулся носом мне волосы, так и не выпустив из объятий. Но ты понимаешь, что меня здесь не примут в качестве твоего мужа. Мало того, что ты не Оль Дейхар, так еще и я. Знаешь, а им придется. Конечно, неразумно будет им сразу бросать это в лицо, но у меня вроде как траур по Вайнарту, Так что, думаю, год есть. А за это время я уже освоюсь. И потом, в отличие от обычного правителя, «У меня есть то, чего нет у них. Я — хранитель. И магия Ольдейхаров из моего рода не уйдет, с кем бы я и мои потомки ни скрещивались, если уж грубо говорить. Но тебе придется потерпеть». С тревогой взглянула на киртана. «Боюсь, даже при лучшем раскладе ты сможешь стать только консортом при мне». «Понял. Не волнуйся. Пока я чувствую, что ты меня любишь, я выдержу все». И снова поцелую, и снова... Я теряюсь в пространстве и времени. Хотелось плюнуть на все, сбежать, закрыться вдвоем в маленьком домике и, наконец-то, насладиться выстраданным счастьем. Но на мне все еще рваное свадебное платье в кровивое нарта. Еще не состоялись два-три крайне тяжелых разговора и еще не проведен совет ольда и Харов. Кир, на сей раз первый отстранилась я. Мне сейчас надо пообщаться с миром. Посторожи, чтобы меня не тревожили. А потом пойдем к ребятам и дедам. Не волнуйся. Улыбнулся он и кивнул в сторону кровати. Правильно, так будет лучше. Скинув сапоги, забралась на постель и, закрыв глаза, осторожно потянулась к миру. Здравствуй, Хольд. И меня накрыла волна радости и восторга. Снова непрошенное сравнение со скачущим вокруг меня щенком. Он высунул язык виляет хвостом а небесно-голубые глазки сверкают молниями. «Подожди, покажи мне, как тут было до проклятия. Что происходит сейчас? Нам надо приводить тебя в порядок». Мысленная улыбка и так много восторженного счастья в ответ, что, не выдержав, рассмеялась. Наверное, Киртану это было странно видеть. Лежу на кровати с закрытыми глазами и смеюсь. Но ничего поделать не могла. А потом пошел он поток чужого сознания. Картинка сменялась картинкой. Я летала над миром, то приближаясь к какому-нибудь месту, то отдаляясь. Прекрасный мир. Высокогорный, зеленый, с полноводными реками и шумными водопадами. А снег здесь только на пиках гор и в зимние месяцы. Нет, это не ледяной мир. Он не был им никогда. Но стал, когда сил на пробуждение и рост не осталось. Оледенение — это всего лишь попытка отсрочить смерть, но теперь все изменится, льды начнут таять, все расцветет и зазеленеет, а воды и рек снова зашумят на поверхности. А льды и хары — не маги льда, оказывается, их стихия — погода, вода и воздух, а еще свет, все то, что рождает жизнь, а не отбирает, всего одно решение одного мужчины и какие последствия. Не волнуйся, дружок. «Мы все исправим», — напоследок шепнула и открыла глаза. «Тай!» Рядом со мной тут же оказался Киртан, будто только и ждал, когда я открою глаза. «Как ты?» «Отлично. А что?» «Ничего, кроме того, что ты меня напугала». Криво усмехнулся он. «Ты четыре часа была то ли без сознания, то ли в бреду. Сначала смеялась, потом хмурилась, бормотала. В общем, целый спектр эмоций выдала». Я уже не знал, куда бежать. Все нормально. Теперь такое будет часто. Ты вошла в силу. Понятливо кивнул Кир. Хорошо. Что теперь? Может, хочешь поесть? Нет, пошли к нашим. Уже и так почти вечер, а я еще хотела поговорить с советом. Может, не сегодня? Лучше сегодня. Не согласилась. Идем. Ребят мы нашли быстро. Они все находились у деда и как раз заканчивали обедать. Живые, здоровые и даже довольные. Наши появления встретили радостно, повскакав с места и затискав, как плюшевые игрушки. Но идущие от них эмоции счастья и радости компенсировали с лихвой помятые ребра. А когда первые эмоции улеглись, меня попросили рассказать, что произошло. К удивлению, сейчас рассказывать было проще, чем объясняться с Киром. Многое они и так знали. За время учебы они выудили практически всю историю наших отношений с Венартом, а потом были и сами частью происходящего. Мне даже разговор с Демиургом удалось им пересказать, но тут, видимо, причина была в связи квинты, то, что дед прямой кровный родич. Не уверена, что поведать истинные события удастся кому-то постороннему. В итоге рассказ занял около часа, за время которого я даже успела перекусить и успокоить деда. Для него все эти откровения были слишком тяжелым испытанием. «Знаешь, ты приняла правильное решение», — под конец выдохнул Авир. «Смотреть надо не в прошлое, а в будущее. Но второй мой правнук примет наследство на Урвасе, и это не обсуждается. Дед, прекрати, мне бы тут выжить, с утра уже яду подали. Так что и вы будьте поосторожнее». «Это все прекрасно». — раздался голос Картрента. — Я рад за тебя, рад за вас с Киром. Наконец-то вы все выяснили. Но раз ты останешься здесь царицей, а Киртан вместе с тобой, то что останется от Квинты? — При таком раскладе ничего, но у меня есть предложение. — Хочешь, чтобы мы остались здесь? — понятливо усмехнулся Эрлин, переглянувшись Сасом. И не смотри так. Как только стало ясно, что вы с Киром сошлись, Других вариантов и нет. Можно расценивать, что это наше общее задание. Исправить этот мир. Я тоже согласен, — улыбнулся Ас. Кэр, и в качестве кого ты предлагаешь нам остаться? Нахмурился демон, но я видела, что это всего лишь маска. В душе он уже согласился. Советниками, телохранителями. Пока я не могу тебе твердо ответить на этот вопрос. Сперва надо принять власть и разобраться с тем, что происходит, но как минимум советниками, да, а может и руководителями каких-то ведомств. У них тут, например, с дипломатией совсем худо. Ее просто нет. Как исцелительством, магией, земледелием. До тех же боевых магов кот наплакал. Войны есть, но они в основном используют трудовые способности, а не привычную магию. А вслед за магией и открытием границ полезут разного рода о социальной личности, от простых мошенников до психов. И нечисть скоро появится, ведь откроются свободные каналы маги. Хх, смотрю, ты уже хорошо подумала, — фыркнул Кэр, но глаза его загорелись. — Пока не очень, но это то, что сразу бросается в глаза. В конце концов, мы задания тоже не выбираем. Должны были сидеть на Урвасе в качестве придворных магов. Чем тут хуже? Тоже серпентарий. — Ладно, — уговорила, — сделал одолжение демон, чем вызвал общий смех. — Ну хорошо, а теперь пойдем пообщаемся с советом. — Подожди, Тай, а ты уверена, что нам стоит туда идти? — Абсолютно, Асмин. Вы моя семья, и им придется это принять. — Сказать я, конечно, сказала, но на деле все оказалось сложнее. Слуги проводили нас в зал совета, располагавшийся рядом с кабинетом царя. Вот только там никого не было. И можно было сказать, что о точном времени мы не договаривались, но то, что совет будет сегодня, я предупреждала. Следовательно, они обязаны были быть во дворце и прийти к месту сбора не позднее, чем через час после того, как слуги им объявили о том, что их ждут. И вот прошел час. Все посланные слуги вернулись и доложили, что озвучили мое указание прибыть в зал совета. И никого. По барабанив кончиками пальцев, я сидела и раздумывала, что бы сделать. «Террор?» «Да, не самое хорошее начало», — мрачно прокомментировал Эрлин, покосившись на дверь. «Для них?» «Да», — жестко ответила. «Что ты имеешь в виду?» «Я жду еще один час и приступаю к репрессиям». Кажется, они так и не поняли, кто я и какими возможностями обладаю. — О, вы, это так, Ваше Величество! Дверь приоткрылась, пропуская парочку мужчин. Оба Ольда и Хара были среднего возраста, значит, на пике жизненной формы. Высокие, жилистые, светловолосые, с цепким взглядом и похожи как братья. Кажется, я знаю, кто это. — Спасибо, Хольду. — Просим прощения за задержку и позвольте представиться. Лорд Грейхольд Орд Каранг, глава тайной стражи и дознавательского корпуса. Лорд Фаренерт Орд Каранг, глава ведомства обороны и стражи. «Приветствую вас, лорды», — кивнула им на свободные стулья, про себя радуясь, что правильно оценила пришедших. «А еще, раз представители силовых структур здесь, значит, полдела сделано. Приятно видеть, «Что хоть у кого-то не отказал разум?» «Миледи!» — вкратчиво улыбнулся Грейхольд. «Мы приносим клятву не правителю, а трону. Наша задача — оберегать законного царя. И пойти против клятвы мы можем только в одном случае, когда своими действиями или бездействиями он приносит вред Ольдейхарам и Эстерхольду. Вы пока с отрицательной стороны себя не проявили напротив». Мы с братом ждем начала новой светлой эры от вашего правления. Пока мы на вашей стороне, — припечатал Фаренет. Голос у него был грубее, смотрел он более вызывающе и вообще производил впечатление более прямолинейного индивида. Впрочем, специфика работы всегда накладывает отпечаток. — Очень хорошо. Пока мне от вас больше и не надо. — И даже вассальной клятвы? — прищурился Грейхольд. И я поняла, вот он, их вопрос и предмет торга. Что ж, мне есть чем их удивить. Да, даже ее. Улыбка получилась ехидной, особенно после того, как братья быстро переглянулись. Я вижу, что вы проявили сознательность. Собственно, при вашей профессии вы должны уметь просчитывать ходы наперед, но у вас нет полной информации, чтобы сделать выводы. Мне не нужна вассальная клятва. Каждый Ольдейхар с момента появления в этом мире уже мой вассал. Я необычный царь рода Мирдрахейт. Я хранитель. Все нити жизни завязаны на мне. Каждый, у кого есть магия, мой. Потому что я держу ее в своем кулаке. Каждый, у кого нет магии, живет. Но живет в моем мире. Моем. Потому что только я решаю, когда пойти дождю, а когда горе обрушится. Немного пафосно, но смысл именно такой. Неужели урок ей, как его там, никого, ничему не научил? Хм, пока это трудно проверить, ведь магии у нас и так нет. Только у рода Мирдрахейт и только у тех, кому они позволяли. Так что пока это слова. Допустим. Тем не менее, в течение года это станет очевидным. Итак, получается, вы пришли больше из любопытства? Подвела итог и оценить меня как потенциальную политическую фигуру. И тем не менее, вы показали себя с хорошей стороны, как минимум, не безрассудными снобами. Поэтому первый вопрос – насколько хорошо остальные члены Совета соответствуют своим местам? Большинство из них занимают свои должности давно, пожал плечами Грейхольд. Так что кто больше, кто меньше, в деле управления страной они разбираются. «А еще эти должности всегда занимают представители высшей аристократии», – добавил с намеком Фаренет. «То есть должность в некотором роде наследуемая?» «В рамках восьми высших родов, да». «Прекрасно. Итак, всего восемь членов совета, каждый из которых курирует определенное ведомство, так?» Нет, совет состоит из двадцати четырех представителей высшей аристократии по трое от рода, плюс я. Итого двадцать но только восемь напрямую курируют ведомство. У остальных — совещательный голос и право вето. А вы двое? Главу тайной стражи правитель выбирает всегда сам. Понял невысказанный вопрос? Коронх. Наше ведомство подконтрольно только ему, а не совету. Ясно. Какие ведомства у вас есть? Первое оборонные стражи, второе промышленности, третье судейство и право, четвертое дорожное, пятое сельского хозяйства, шестое торговли, налогов и банковского дела, седьмое благоустройство и строительство, восьмое социальной сферы. Хм, странный подбор, задумчиво произнес Эртренд, и я была с ним согласна. — В других мирах не так? — Не совсем, — уклончиво ответила я. — С первым понятно. Расскажите коротко об остальных главах. Промышленностью заведует лорд Арвей Орд осмильд второй сын главы рода, 384 года. Женат, детей нет, дело свое знает отлично. У нас хорошо развиты и добычи ископаемых, и производство, Мастерским не простаивают, да вы и сами могли уже оценить наше изделие». «Угу», — кивнула, хотя непонятно, что я должна была оценить. «Резьбу по камню, текущую из крана горячую воду? Впрочем, раз они так уверенно говорят, то примем пока за истину. Дальше судейство и право. Здесь несколько сложнее. Лорд Шейрех Орд хорт, вроде как грамотный правовник, но в то же время... В ведомстве процветает взяточничество. Законы просто штампуют, да такие, что трактовать можно как угодно, но благодаря ему в казну всегда идут деньги. В этом году отметил ровно пятьсот лет. Жена четверо детей, двое в браке, двое нет. Дорожник у нас Пейнхольд Орт Уэльд. Сто восемьдесят лет, холост. Для представителя совета молод, но его отец очень дружен с царем. Простите, бывшим царем Траверетом. Вместо него всем заведует его помощник Каэрен Грейх. 256 лет. Жена, дочь. Не аристократ? Нет. Но очень талантливый инженер. Дальше торговля. Здесь дела ведет исключительно род Зейнронд, Причем уже три тысячи лет курирует это ведомство кто-нибудь из детей главы. Дело знают отлично. Торговля процветает. Но и себя не забывают. Сейчас, кстати, должность занимает его старшая дочь, леди Асвена, 360 лет, не замужем. Лорды тиренх орт грот Йехольд и лорд жеан рент орт Имрольд, занимаются сельским хозяйством и благоустройством соответственно. Справляются неплохо и нехорошо, среднее Не упадок, но и не процветание. Поддерживают то, что было. Сиренх вдовец, есть сын, сам еще достаточно молод, ему 400 лет недавно исполнилось. Подыскивает следующую супругу, а женарет не женат, хотя возраст приличный, 640, но есть парочка бастардов. Ну и последняя, леди Мянра Орт Синхольд, 280 лет, замужем, две дочери, собственно, в Совете только потому, что кто-то должен быть от рода Синхольд. И потом, с социальной сферой традиционно у нас заведуют женщины. Особо ничего не делает. Искренне считает, что целительство и образование – привилегии аристократов. Для всех остальных – трудовые дома, приюты и бесплатное питание раз в сутки, чтобы не воровали. Вот такая картина, если вкратце. Забавно. Дед с интересом подался вперед. И кто из них – зачинщик неповиновения новой царицы, Траверт Йорд Мирдрахейд, с абсолютной уверенностью произнес Оль Дейхар, его дочь не имеет права на трон, так как давно уже считается членом другого рода. Зато у него есть бастарт и парочку племянников, которые не пойдут против старшего Мирдрахейда, в надежде получить престол. Остальные же пожал плечами Фаренерт. Кто опасается за свое место, кто до конца не верит, А кто боится ослушаться? — Хотя удивлен, что тут нет лорда Осмильда и леди Зейнронд. Эти двое предпочитают принимать решения самостоятельно, — добавил его брат. Я слушала молча. В том, что оба брата не врали, я не сомневалась. Не договаривали, да. Преподносили информацию с выгодной для них стороны, да. Но прямая ложь нет. Не рискнули. Пока. Прощупывают почву? не знают, какими силами я обладаю и не попадаются по глупости. Во всяком случае, однозначно можно сказать, что они верят в то, что говорят. Хорошая все-таки эта штука – хранительство. Мысли я не читала, но эмоциональный и ментальный фон ощущала приотлично. Что ж, я услышала вас. Благодарю за доклад. В любом случае, для дальнейшего обсуждения нам все-таки придется пригласить остальных. Ничего, я не гордая. «Лорд Каронг, пригласите пару доверенных стражников. У меня будет к ним деликатное поручение». Минуты не прошло, как в дверь проскользнули четверо стражников и двое представителей тайной стражи. Все с молчаливым поклоном склонили головы и застыли, ожидая приказа. «Идите за мной!» «Итак, где у нас скопище проблем в этом замке?» Взмах руки, и портал к нужному Ольда и Хару Открылся легко и просто. Еще проще дался шаг вперед. Я шла, не боясь и не сомневаясь, что за мной последуют остальные. Под защитой Эстерхольда меня просто укутывала уверенность в собственной неуязвимости. Может, зря, но пока я ничего не могла с собой поделать. Похоже, меня тут не ждали. Большая гостиная, хотя нет. Ошиблась. Малый тронный зал. На помосте бывший царь. Не в короне, но в венце и церемониальных одеждах. Что-то вещает. Вокруг расселись не меньше трех десятков ледяных. Из них пять женщин. стража у дверей. Медленно оглядела лица присутствующих. Однако не все рады здесь находиться. Одна из женщин, не скрываясь, хмурится и бросает взгляд на дверь. Вторая с каменным лицом переглядывается с сидящим рядом мужчиной. Он еле заметно качает головой. Еще двое Ольдейхаров Молча поджали губы, но взгляды недовольные. Хм, похоже, меня пока не видят, и это хорошо. И мы не можем допустить, чтобы эта тварь захватила мир! Я не верю в самоубийство вэйнхельда Она убила наследника рода Мирдрахейд, чтобы захватить власть! И Демиурга никакого не было! Это все инсценировка, иллюзия! — Какая пламенная речь! — усмехнулась, снимая невидимость. «А сколько экспрессий! Смотрю здесь весь совет! А я вас жду в другом месте!» «Что ж, меня не предупредили о переносе места сбора!» «Ты!» «Молчать!» Произнесла Тихо, но капля магии сделала свое дело. Все присутствующие разом онемели. Я хотела по-хорошему. Но, видимо, так ничего у нас не получится. «Лорд Траеверт Йорд Мирдрахейт! Вы достойный наследник Рехельдора!» «Он тоже пытался ослушаться Демиурга, и вы все знаете, к чему это привело», — уже громче произнесла я, обводя взглядом собравшихся. «Тысячи лет умирающего мира, отсутствие магии, смерти ваших детей, и вы отвергаете единственный шанс на нормальную жизнь. Довольно. Не будет милости. Лорд Треверт, с этого дня в Эстерхольд начнет возвращаться магия». Но вас она не коснется, а с учетом вашего возраста и того, что паразитировать на остальных больше не сможете, долго не проживете. Но сколько бы вы ни прожили, вы останетесь в самом дальнем поместье без права его покидать. Какое поместье самое удаленное и уединенное? Есть в горах небольшой дом, принадлежащий роду Мирдрахейт. Вокруг сада небольшая деревня. В дне пути. — ответил Фаренерт. — Хольд, слышал? Знаешь это место? — Отлично. Открывай портал. Портал открылся моментально, а потом туда же просто смело бывшего царя, кубарем, демонстративно, унизительно и эффективно, и очень показательно. Кивок в сторону Грейхольда, и его шестерка выбранных стражников метнулась следом.